В Юркиной комнате они собрались втроем. Сам юноша лежал на кровати, со всех сторон обложенной подушками. Из больницы его выписали заочно, на день раньше запланированного срока. Утром отец забрал оттуда его вещи. Юрка было испугался, что его попросту выставили за дверь, а значит, могли вычеркнуть и из очереди на операцию. Но Нестеров-старший успокоил сына, заверив, что это исключительно их с адвокатом Покровским решение. На учете в Центре трансплантологии юноша как числился, так и продолжит. Защитник занял кресло возле Юркиного стула, грузно опустившись в его недра и развернувшись в сторону кровати, после чего достал из своего портфеля наполовину исписанный блокнот и открыл его на чистой странице ближе к концу. Андрей Андреевич принес себе с кухни стул и уселся на него верхом задом наперед, сложив руки поверх деревянной спинки. В других обстоятельствах это могло бы даже смотреться забавным, но сейчас никому из собравшихся, конечно же, было не до смеха. Какое-то время все молчали. «Давайте, Иосиф Алексеевич», — предложил, наконец, Нестеров-старший. «Вам слово. Что у нас на данный момент?» «Согласно полученной мной информации, Институт человека не станет выдвигать официального обвинения в связи с пропажей препарата из сейфа», — заговорил адвокат, глядя куда-то между Андреем Андреевичем и Юркой. И это то, что я называю хорошей новостью. А теперь не столь хорошая Доблестная муниципальная полиция закусила у и рвется в бой. Из офиса прокурора им уже прозрачно намекнули, что без заявления института дело возбуждено быть не может. Но нашим чернорубашечникам все одно не имется. Похоже на то, что помимо случая в клинике, у них есть в рукаве еще что-то, нечто связанное с мини-сити и маломерами». Что именно, выяснить мне пока не удалось, но полиция излучает уверенность в том, что рано или поздно сумеет переубедить прокуратуру. Я же пока знаю лишь то, что ничего толком не знаю, и как не заманчиво мнить себя в одном ряду с Великим Сократом, мне кажется, пришла пора исправить эту ситуацию. «Молодой человек», — обратил, наконец, Покровский свой взор на Юрку, «чтобы защищать ваши интересы, дело должно быть для меня предельно ясным. Запутаю его, если потребуется, я уже сам». Невесело усмехнулся он. «Поэтому, прошу, расскажите мне все откровенно и с самого начала. Только, пожалуйста, без той грандиозной истории про пожарную тревогу, приоткрытую дверь с доводчиком и надетой из просонья перчатки. Даже тупоголовый лейтенант в отделении понял, что нашито белыми нитками». Юноша насупленно молчал. «Давай, Юр», — подбодрил его отец. «Иосиф Алексеевич прав». Чтобы выполнить свою работу, он должен знать больше, чем известно полиции и прокуратуре. «Не просто больше», — поправил Нестерова-старшего адвокат. «Я должен знать все, о чем знаете вы. И это не считая того, о чем вы не знаете, но догадываетесь, а то вовсе не подозреваете. Но начнем с самого простого, с того, что известно вам. Давайте приступим, времени у нас с вами не так много». Закусив губу, Юрка посмотрел на отца. Тот едва заметно кивнул сыну. Затем перевел взгляд на Покровского. Чуть склонив в ожидании голову на левое плечо, Иосиф Алексеевич занес ручку над листом блокнота. Что там говорить? В душе юноша и сам прекрасно понимал, что рано или поздно придется рассказать отцу о Вите. Но признаться, что все последнее время обманывал его, было мучительно стыдно. Возможно, будь в комнате один Покровский, без Нестерова-старшего, рассказ дался бы ему куда легче. Юра, мы на твоей стороне. По-своему понял его замешательство отец. «И что бы сейчас не услышали, останемся на ней». «Да понимаю я», — злясь на самого себя буркнул юноша. «Просто не знаю, с чего начать». «Давайте я помогу вам», — с готовностью предложил адвокат. «Буду задавать вопросы, а вы отвечайте. Идет». Юрка кивнул. «Вы были ночью в кабинете доктора Пешехонова?» Помедлив секунду, Юрка кивнул снова. «Так, уже теплее. Вы брали из сейфа в кабинете хранившийся там препарат?» «Кстати», — повернул Покровский голову к Андрею Андреевичу, «мне даже до сих пор неизвестно его название». «Верзелин», — само собой вырвалось у юноши. «Что?» — едва ли не в один голос переспросили взрослые. «Верзелин», — уныло повторил Юрка, — «только я его не брал». «Нет, не надо вопросов», — заговорил он, решившись. «Так вы все равно ничего не поймете». «И только еще больше запутайтесь. Давайте я лучше сам». Все началось две недели назад. Был вторник. Я, как обычно, сидел дома, один, когда в дверь квартиры неожиданно позвонили. Рассказывал Юрка, глядя исключительно на адвоката. Тот слушал, не перебивая, время от времени чиркая что-то в своем блокноте, и лишь уже в самом конце, дойдя до сцены прибытия в институт полиции, на миг скосил глаза на отца. Тот явно был ошарашен рассказом сына, хотя я пытался изо всех сил не подавать вида. Юноша вновь обратил взор на Бокровского. Круглое лицо Иосифа Алексеевича не выражало ничего, кроме глубокой задумчивости. Полицейский спросил про препараты, я с дуру брякнул, что это таблетки. Думаю, он догадался, что я видел в и пузырёк. Потом он стал спрашивать про перчатки, я сказал, что нашёл их на подоконнике в палате и надел на всякий случай. Тоже не лучшая идея, признаю, но ничего другого в тот момент придумать не вышло. «Ну, а затем уже появились вы и забрали меня», — закончил Юрка. Адвокат сделал в блокноте последнюю запись и захлопнул его. В воцарившейся в комнате тишине, вызванный этим негромкий, в общем-то, звук, был подобен выстрелу из армейской пушки. Так, по крайней мере, показалось умолкнувшему юноше. «Да», — протянул Покровский, пряча блокнот в портфель, — «историю нарочно не придумаешь». «Вы мне не верите?» — нахмурился Юрка. «Наоборот», — замахал рукой адвокат, «верю от первого и до последнего слова. Говорю же, сочинить такое — это здорово постараться надо было бы. Так что верить-то я вам верю. Осталось решить, что из этого и в каком виде можно преподнести прокурору». «Все плохо, да?» — спросил юноша. «Не так плохо, как я опасался. Просто немного неожиданно. Над же, Верзелин», — хмыкнул адвокат, оборачиваясь к Нестерову-старшему. Тот лишь виновато развел руками. «Но вообще хочу сказать, наворотили вы дел, молодой человек», снова повернулся Покровский к Юрке. «И вопрос даже не в том, как теперь вас защитить. это как раз задача вполне решаемая, хотя, соглашусь, и не самая простая. Вопрос в том, как не позволить всей этой истории разрушить карьеру вашего уважаемого отца». «Это вообще не вопрос», — тут же вмешался Андрей Андреевич. «Шут с ней с карьерой, главное сейчас Юра». «Одно неразрывно связано с другим», — покачал головой адвокат. «Так что полумерами нам тут отделаться никак не удастся». «Ну, вам виднее», — не стал спорить отец. «Но главное, Юра», — с нажимом повторил он. «Ваш подход, Андрей Андреевич, мне ясен», — кивнул Покровский. «Ну что ж, пожалуй, на первый раз я услышал достаточно. Позже у меня наверняка появятся дополнительные вопросы, но общее представление о ситуации я получил». Опершись рукой о подлокотник, толстяк выбрался из объятий кресла. «До новых встреч молодой человек. Полагаю, они у нас с вами будут теперь частыми». «До свидания», — пробормотал юноша. Отец вышел из комнаты вместе с адвокатом, и какое-то время они еще стояли в коридоре, о чем-то разговаривав полголоса. О чем Юрка не слышал, да и принципиально не прислушивался. Наконец хлопнула входная дверь, и Нестеров-старший вернулся к сыну. Подошел было к креслу и даже уже взял с рукой за его спинку, но, передумав, вернулся к кухонному стулу и сел на него в прежней позе. С полминуты они с Юркой молча смотрели друг на друга. «Прости, пап», — выдохнул наконец юноша. «Что сделано, то сделано», — тихо проговорил отец. «Главное — извлечь из допущенных ошибок правильные уроки, ну и по возможности минимизировать потери. Но по этой части Иосифу Алексеевичу нет равных в мегаполисе». «Он такой хороший адвокат?» — спросил Юрка. «Он лучший. Про него говорят, что, представляем перед Господом интересы Адама и Евы, человечество до сих пор жило бы в раю. Нам с тобой очень повезло, что он с нами». «Он сможет сделать так, чтобы у тебя не было неприятности по службе?» — с надеждой спросил юноша. «Если он не сможет, не сможет никто», — развел руками Нестеров-старший. «Но наша с тобой задача — помочь ему. Поэтому слушай». Постельный режим важен сам по себе. Но Иосиф Алексеевич просил тебя в любом случае никуда не выходить из квартиры, пока все не закончится. Так что можешь считать себя под неофициальным домашним арестом. На этом, кроме всего прочего, настаивает полиция. «Разве по закону они имеют на это право?» — удивился Юрка. «Не имеют», — качнул головой отец. «Зато если уж шлия попадет им под хвост, то имеют право закрыть тебя в тюремной больнице. Так что лучше пойти им навстречу в малом». «Ясно», — кивнул юноша. «А если из института позвонят, тоже не выходить?» «Если позвонят, просто попроси прислать за тобой скорую. Они в курсе твоего состояния и не откажут». «Кстати, вот твой телефон». Сунув руку в карман, Андрей Андреевич достал оттуда полученную в больнице Юркину трубку. Хотел было положить на тумбочку у изголовья кровати, но не дотянулся и, примерившись, бросил по навесной траектории на кровать. Юноша дернулся, чтобы поймать ее, но не успел, и телефон хлопнулся на одеяло. «Я договорился с Марией Сергеевной. В моё отсутствие она присмотрит за тобой», продолжил между тем Нестеров-старший. «Очень надеюсь, что ты воспримешь её не как тюремщицу, а как заботливую сиделку. В клинике сказали, что она тебе сейчас необходима». Юрка криво улыбнулся. «Уж на кого-кого, а на тюремщика Мария Сергеевна, грузная женщина бальзаковского возраста, приходившая к ним по пятницам делать влажную уборку в квартире, походила меньше всего». «Пожалуй, это всё» проговорил Андрей Андреевич, поднимаясь со стула. «Я пойду, а ты отдыхай». «Пап!» — окликнул Юрка отца, когда тот был уже в дверях. «Что?» — обернулся тот. «А Верзелин в самом деле существует? И почему его скрывают?» Вздохнув, Нестеров-старший сделал шаг назад и остановился, опёршись обеими руками о спинку стула, на котором недавно сидел. верзелин какой Какое-то до крайности нелепое название, не находишь?» Дело не в названии, упрямо проговорил юноша. Дело в сути. А что касается сути, давай так решим. Я наведу справки. Моя должность позволяет мне это сделать. Если лекарство, дающее маломерам возможность стать обычными людьми, в самом деле существует, за пару дней я это выясню. И заодно узнаю, кто и почему скрывает это от общественности. Но только сам ты не будешь ничего предпринимать в этой связи, не дождавшись моего ответа. Договорились? «Договорились», — кивнул Юрка. «Ну вот и отлично», — вымоченно улыбнулся отец. «А теперь отдыхай». И, подхватив стул за спинку, Андрей Андреевич вышел вместе с ним в коридор.